Когда я набрал номер посольства, Рустем подсел поближе и с любопытством вытянул шею, словно ожидал увидеть нечто необычное. К моему глубокому разочарованию трубку взял какой-то некорректный и до русскоязычный тип. Проживав что-то, он недружелюбно сообщил без малейшего намека на импортный акцент. «Посольство Соединенных Штатов». «Что хотим?» Быстро сообразив, что в данном случае вряд ли уместна вежливая просьба, я вальяжно потребовал по-английски. «Ну-ка, мальчик, соедини меня с послом, да побыстрее, если не хочешь остаться без работы». «У тебя весьма ощутимый бирюлевский акцент, старина», сообщил мне мальчик, продемонстрировав безукоризненный английский. И лениво посоветовал. — А не пошел бы ты в задницу, мать твою? — Не клади трубку, братан! — встревоженно воскликнул я по-русски. — Да у меня срочное дело. — Рассказывай, — разрешил мальчик после серии аппетитных причмокиваний и некоторых размышлений. — Только коротко. Я тут уже обедать примостился. — Ладно, с акцентом понятно. Миролюбиво резюмировал я. «Но почему ты знаешь, что это звонит не самый наикрутейший авторитет по криминальным делам? Да за такое обращение можно в историю влететь, расплюнуть». «Слушай, дело говори, хватит развлекаться. Недовольно поправил меня Рустем. Посольство это тебе что, халям-балям, что ли?» «Ты отстал от жизни, старик!» — пожалел меня мальчик, что-то тщательно пережевывая. «Крутые давненько не тратят время на такие мелочи. Ну, а если кому-то вдруг и приспичит, сначала позвонит его референт и представиться Секретарь такого-то, Пупкин, желаю пообщаться с таким-то на предмет того-то. Так что не грузи меня зря, излагай суть». «Ясно с вами». Несколько обескураженно пробормотал я и, покосившись на Рустема, снова перешел на английский. «Я близкий друг Грега МакКоннери. Имею важнейшую информацию относительно его, в общем, предмета его чрезвычайного интересующего. Вы знаете, Грега МакКоннери, это подданный США». «Ну ты даешь, парень». — воскликнул мальчик, разом прекратив жевать. — Знаю ли я, Грего МакКоннери, чего ж ты сразу не сказал? Подожди секунду, я тебя соединю с секретарем. В трубке заиграла какая-то приятная музыка, затем сочный баритон предупредительно попросил по-английски. — Излагайте все подробно. Мы передадим вашу информацию господину МакКоннери в самое ближайшее время. Наш разговор фиксируется на пленку. Говорите внятнее. И так? Никаких «и так», — отказался я от столь заманчивого предложения. Мне необходимо переговорить с самим МакКоннери. Информация сугубо конфиденциальная. Сделаем так. Вы свяжетесь с ним, скажете, что я звонил, и передадите мой телефон. А он, если сочтет нужным, перезвонит. Хорошо? «Хорошо», — быстро согласился мой собеседник. «Как вам будет угодно. Есть еще вариант. Грек велел... Эм, попросил, то есть, что если будет какая-нибудь информация об обстоятельствах гибели его жены... Я правильно понял, речь идет именно об этом?» «Да, именно так», — подтвердил я и невольно ухмыльнулся. грег велел. Выходит, шотландец не врал, сообщая нам с полковником, что клан МакКоннери имеет значительный вес во всех аспектах жизнедеятельности могучего государства. «Так вот, в этом случае господин МакКоннери просил сообщать ему немедленно», — выпалил секретарь. «Независимо от времени суток, если вы подождете минуту, я вас соединю». «Вы не слишком торопитесь?» «Нет, нет, что вы!» — воскликнул я. «Я совсем не тороплюсь». «Действительно, возвращаться в проклятый каменный мешок я вовсе не спешил. Мне здесь было неплохо». «Хорошо, ждите», — пообещал секретарь и поинтересовался. «Как вас представить?» «Скажите...» — Скажите, что с ним хочет пообщаться грязный докер. — Быстро нашелся я. — Тот самый докер, который хорошо дерется. — Вы ничего не путаете? — удивился секретарь. — Ничего, так и передайте. Он поймет. Секретарь не обманул. Через минуту я имел удовольствие общаться с представителем клана МакКоннери. будто мы с Грегом разговаривали через стол. Беседовали мы не более двух минут. Сообразительный шотландец все схватывал на лету, несмотря на то, что в начале разговора я мог поклясться, что его только что разбудили, судя по хриплому голосу и недовольному тону. Вашему покорному слуге не понадобилось мобилизовать дремлющих где-то в глубине души посредственные актерские способности, чтобы убедить хирурга все бросить и мчаться, сломя голову, дабы заполучить в пользование мою скромную персону. Грег сразу поверил мне и твердо пообещал, что максимум через пять дней он лично прибудет в славный поселок Гадаш Ичкерской губернии. При этом он, правда, резко соориентировался в ситуации и заявил, «Деньги за услуги он мне платить не будет. Никаких пяти лимонах, баксов, информашка квартальной свежести, речи быть не может. Он, благодетель, выкупает меня из рабства и вообще вытаскивает из неприятности, в которые я наверняка успел угодить. А если я с этим не согласен... — Ах ты, мой прозорливый прагматик, мать твою, яти! Да я сейчас согласен еще и приплатить, если у меня там что-то осталось. Какие там деньги за услуги? Ну вот и прекрасно. Ждите гостей. Можно было прыгать от радости и обнимать гостеприимного паранишу, подозрительно наблюдающего за мной в течение беседы, и недовольного от того, что он так и не понял ни слова. Единственное, что смутило меня в нашем разговоре, это искреннее высказывание славного представителя могущественного полумафиозного клана. «Я все сделаю для тебя, мой славный докер, даже из ряда невозможного. Но если окажется, что ты меня обманул, я тебе не завидую». То, что ты умрешь страшной смертью, это само собой разумеется. Но перед этим ты успеешь тысячу раз пожалеть, что решился на такой мерзкий поступок.